1639. Матери Агни-йоги Сколько страшного горя еще на планете! Сколько слез и страданий, и муки, сколько людей пребывает в холоде, голоде! Всего горя человеческого невозможно даже представить себе. Страшен конец Кали-юги! Все личные переживания померкнуть должны перед бедствиями планетами. Нужно бодрствование духа непрерываемое, пусть никакая тьма не угасит светильник сердца.